Глава 3. День моего восемнадцатилетия. Ясный, солнечный декабрьский день. Моя душа парит, как птица, когда я смотрю на море с его ослепительным блеском, наблюдая, как флот его величества входит в Плимутский пролив. Меня абсолютно не волнует, что только что закончившийся поход завершился неудачей, и что мы так и не смогли завоевать французскую крепость ларушель Это все должно беспокоить старших, но не меня. Здесь, в Деваншире, только веселье и смех. Молодежь устроила себе великолепный праздник. Какое это было прекрасное зрелище! Восемьдесят кораблей выстроились между островом Дрейка и горой Маунт, белые паруса полощутся на западном ветру, разноцветные вымпелы струятся, свисая с золоченых рангоутов. Каждый раз, когда судно подходило к форту Маунт-Баттон, его встречали залпами из больших орудий, и оно в ответ салютовало всеми своими флагами, выпускало якорь и останавливалось напротив входа в пролив Катотор. Люди, собравшиеся на скалистом берегу, кричали и размахивали руками, из кораблей в ответ доносились мощные раскаты приветствий, а барабаны гремели и рога отрубили, и все палубы были заполнены солдатами, облепившими высокие борта или забравшимися на снасти. Солнце сверкало на их керасах и саблях, которыми они приветствовали толпу, а на корме стояли офицеры, вспышки красного, синего и ярко-зеленого цвета указывали их путь, когда они переходили с места на место. Каждый корабль нес на своей грот-мачте штандарт командира, и когда толпа узнавала цвета и герб того или иного демонского или корнуэльского лидера, новый всплеск приветственных криков наполнял воздух, и как эхом его приносило обратно в виде дружных «Ура» с борта. Здесь был и двуглавый орел Годдольфинов, и бегущий олень Треваньонов из Кархейса, и шесть ласточек многочисленного клана Арунделов, и, может быть, самый красивый из всех флаг деванских Чампернаунов, сидящий лебедь с золотой подковой в клюве. Яркие цветные пятна, небольшие лодки с узкими палубами черными от заполонивших их людей прокладывали себе путь среди более крупных собратьев, и я узнавала корабли, которые видела до того в Лу-Харбор или Фоуи. Теперь они были потрепаны, непогода, изрядно помяты, но, тем не менее, триумфально несли на мачтах штандарты тех, кто построил их, набрал экипаж и послал на войну. Среди них были волчья голова нашего соседа Трелани и корнуэльская клушица Рашлиев из Менобилли. На борту самого большого трехмачтового корабля находился сам командир экспедиционного корпуса герцог Бекингем. На приветствие с берега адмиральский флагман ответил залпом шести пушек, а на его мачте гордо развивался герцогский штандарт. Корабль бросил якорь, повернувшись к ветру, и весь флот последовал его примеру. Сразу же раздался скрежет сотни якорных цепей, одновременно пропускаемых через сотню клюзов, и его прекрасно было слышно повсюду, от Редфорда, где находились мы, до сэлташа возле усть реки Тамар. Носы кораблей медленно описали полукруг. Теперь они были направлены в сторону Каусенда и Корнуэльского побережья. И все они выстрелились в одну линию, солнце отражалось в стеклах иллюминаторов и играло на сверкающих резных украшениях, извивающихся драконах и львиных лапах. Звуки рогов все еще раздавались над водой, и барабаны гремели. Внезапно настала тишина. Музыка и людские голоса замерли, и на флагмане кто-то отдал приказ высоким чистым голосом. Солдаты, стоявшие у бортов, моментально оказались посреди палубы, они двигались как один человек, выстраиваясь безо всякой толкотни в ровную шеренгу. Затем раздалась новая команда и одна единственная барабанная дробь. И в мгновение ока люди сели в шлюпки и их тут же спустили на воду. Ярко окрашенные лопасти весел парили в воздухе, готовые к удару по воде, и солдаты в шлюпках застыли, как изваяние. Весь этот маневр занял, должно быть, не более трех минут, и сама точность его, совершенство и идеальная дисциплина исполнения исторгли у окружающей нас толпы, самое громкое за весь день «Ура!», а я почувствовала, что безо всякого повода по щекам у меня текут глупые слезы. «Я так и думал», — сказал кто-то позади меня. На Западе есть только один человек, который способен превратить этот неуправляемый сброд в солдат, пригодных для личной охраны Его Величества. Вон там герб Гренвиллов. Видите его? Он висит прямо под штандартом Бекингема. Присмотревшись, я увидела ярко-алый вымпел, спускавшийся с верхушки мачты. Когда ветер расправил его, в солнечном свете блеснули три золотых полумесяца, Шлюпки с офицерами на корме отплыли от флагмана, и внезапно снова настало время веселого праздника. Переполненные рыбачьи лодки из Плимата устремились навстречу флоту, приветствуя его, и весь пролив сразу же оказался усеянным маленькими суденышками. Те же, кто любовался зрелищем с берега, со всех ног ринулся к крепости Маунт-Баттон. Люди бежали с криками и воплями, отталкивая друг друга, чтобы первыми встретить предстающие к берегу шлюпки. Очарование пропало, и мы вернулись в Редфорд. «Прекрасное завершение твоего дня рождения», — заметил мой брат Джо с улыбкой. «Нас ждут на балу в честь герцога Бекингема в Плимутском замке». Он только что прискакал из крепости Маунт-Баттон и теперь стоял на ступеньках дома, приветствуя нас. Джо унаследовал поместье Редфорд, дядя Кристофер умер несколько лет назад, и мы теперь проводили много времени в Плимуте. Этот мой брат стал теперь в Деваншире важной персоной. Мало того, что он был помощником шерифа графства, он еще и женился на богатой наследнице Элизабет Чампернаун. Приятные манеры и ровное расположение духа, которые вполне искупали недостатки ее внешности. Моя сестра Бриджит последовала примеру Сесилии и вышла замуж в Деваншире. Только я и Мэри оставались еще незамужними. — Сегодня на улицах Плимута будут тысячи молодых людей, — пошутил Робин, — предупреждая, что если мы позволим девушкам потеряться, они очень скоро найдут себе мужей. — Тогда Хонор не вредно было бы прикусить язычок, — подхватил разговор Джо, — потому что как только она начнет разбирать своего кавалера по косточкам, он тотчас же позабудет и про ее локоны, и про ее голубые глаза. — Оставьте меня в покое. Я могу сама о себе позаботиться, — отвечала им я. — Я тогда все еще была избалованной девчонкой, инфанта Рибль. Ужасным ребенком. Здоровый и необычайно энергичный. И я всегда говорила то, что думаю, ни с чем не считаясь. Более того, боже мой, как давно это было! В семье я считалась красавицей, хотя черты лица у меня были скорее вызывающие дерзкими, нежели классическими, и мне все еще приходилось подниматься на цыпочки, чтобы достать до плеча Робина. Я вспоминаю, как тем вечером мы добирались до Плимутского замка, переправляясь через пролив катотер на лодке все жители примута казалось находились или на воде или на крепостной стене в то время как на западе мерцали огни стоявшие на якоре флотилии с сияющими иллюминаторами и свет от фонарей на корме отражался в воде в виде золотистых дорожек когда мы причалили то увидели что все горожане столпились у входа в замок и повсюду были смеявшиеся и весело болтавшие солдаты их окружали девушки честь праздника, украшавшие их цветами и лентами. Бочки с Элем стояли прямо на мостовой вперемешку с жаровнями и тележками, наполненными пирогами, сладкими лепешками и кругами сыра. И я еще подумала, что простолюдинки, весело разгуливавшие здесь со своими возлюбленными, наверняка получат от этого вечера гораздо больше удовольствия, чем мы, скованные условностями, во внутренних покоях замка. Через мгновение мы уже были вне пределов досягаемости городских шумов насыщенный густыми ароматами воздух, казался очень плотным, повсюду были шелка, бархаты, и пряная пища, и вот мы уже очутились в огромной пиршественной зале, где голоса под высоким сводчатым потолком звучали странно и приглушенно. То и дело звенел голос адъютанта. «Дорогу его светлости герцогу Бекингему!» И люди расступались, очищая проход для обходившего своих гостей главнокомандующего, устроившего прием достойной самого короля. Вся сцена была многоцветной и будоражащей, и, привыкшая к сонному спокойствию Ланреста, я вдруг почувствовала, как забилось сердце, и зарумянились щеки. Я была еще полуребенком, и мне на миг почудилось, что все это блистательное представление дано в честь моего дня рождения. Как это все великолепно! Ты рада, что мы пришли?» — сказала я Мэри, и она, всегда терявшаяся в незнакомом обществе, дотронулась до моей руки и прошептала «Говори потише, Хонор, ты привлекаешь к нам внимание». И с этими словами она отошла назад, к стене. Я же направилась вперед, жадно впитывая в себя все краски, пожирая глазами все, что видела перед собой, улыбаясь незнакомцам и вовсе не заботясь о том, что мое поведение выглядит дерзким и вызывающим. Вдруг толпа раздалась в стороны. В ней образовался узкий проход, и я очутилась прямо перед герцогской свитой. И не более чем в полуметре от самого герцога. Мэри исчезла, и я осталась перед ним совсем одна, загораживая дорогу. Помню, как какое-то мгновение я стояла в полном замешательстве и потом, теряя самообладание, склонилась перед ним в нижайшем реверансе, как будто перед самим королем Карлом, в то время как волны легкого смеха проплывали над моей головой. Подняв глаза, я увидела, как мой брат Джо с очень странным выражением лица, глаза смеялись, а губы были недовольно сжаты, вышел вперед из окружавшей герцога группы людей, подал мне руку и помог подняться. Я не могла этого сделать самостоятельно, потому что присела так низко, что еле держалась на ногах. «Могу ли я представить вам вашу светлость мою сестру Хонор?» — услышала я его голос. «К слову сказать, сегодня ей исполняется восемнадцать, и это ее первый балл. Герцог Бекингем серьезным видом поклонился и, поднеся мою руку к губам, пожелал мне счастья. «Хотя это и первое появление вашей сестры в свете, мой дорогой Харрис», сказал он любезно, «но она так красива, что вы должны следить за тем, чтобы оно не оказалось последним». Он прошел мимо меня в облаке тонких духов и бархата, и мой брат затрапился вслед за ним, бросив на меня свирепый взгляд через плечо. И когда я ругалась про себя, или, может быть, не совсем про себя, При этом весьма неосторожные теми самыми словами, которые я подхватила от Робина на конюшне, я услыхала, как кто-то позади меня сказал, «Если вы соизволите выйти на крепостную стену, я покажу вам, как это делается». Я обернулась, вся пунцовая и негодующая, и увидела перед собой офицера, все еще одетого в кирасу поверх голубого мундира, с голубой серебром перевязью, на талии, который глядел на меня с высоты своих шести футов, или более того саркастически улыбаясь. Его глаза были карями, волосы темно-рыжего цвета, и я заметила у него в ушах маленькие золотые колечки, совсем как у турецкого разбойника. — Что вы имеете в виду? — Как делать реверанс или как ругаться? — обратилась я к нему в ярости. — И то, и другое, если вы пожелаете, — ответил он. — Ваше исполнение в первом случае было весьма плачевным, а во втором — просто любительским. Его грубость лишила меня дара речи, и я едва могла поверить своим ушам. Я оглянулась в поисках Мэри или Элизабет Тихой и добропорядочной жены Джо, но их оттеснили в этой толчее, и я была окружена чужими. Таким образом, самым подходящим выходом в этой ситуации было с достоинством отступить. Я повернулась на каблуках и, расталкивая толпу, направилась к выходу, но снова услышала позади насмешливый голос. Громко и четко он произнес. «Дорогу Мистерис Хонор Харрис из Ланреста». Люди смотрели на меня с удивлением и при этом бессознательно подавались назад, и таким образом путь передо мной был расчищен. Я шла с пылающими щеками, едва соображая, что делаю, и обнаружила, наконец, что вышла не к парадному входу, как надеялась, а оказалась на свежем воздухе на крепостной стене, возвышавшейся над Плимутским проливом. Далеко внизу, подо мной, на площади, пели и плясали горожане. Мой мучитель все еще был рядом. Теперь он стоял, положив руку на эфес шпаги, и глядел на меня сверху вниз, все с той же насмешливой улыбкой. — Так вы та маленькая девчонка, которую так не взлюбила моя сестра, — сказал он. — Что, черт возьми, вы имеете в виду? — Если бы я был ею, я бы отшлепал вас за это. Что-то в звуке его голоса и в разрезе глаз показалось мне знакомым. Я спросила его, кто вы. — Сэр Ричард Гренвилл, — ответил он, играя со своей перевязью, полковник армии Его Величества, некоторое время назад посвященный в рыцаре за беспримерную храбрость на поле боя. — Как жаль, — сказала я, — что ваши манеры не идут ни в какое сравнение с вашей храбростью. А вы не умеете держать себя на должной высоте, хотя изо всех сил пыжитесь и даже поднимаетесь на цыпочки. Этот намек на мой рост, вечный мой больной пунктик, потому что я не выросла ни на дюйм с 13 лет, вызвал у меня новый приступ ярости. Я разразилась целой серией проклятий, которые Джо и Робин могли бы обрушить на голову конюха в величайшем гневе, но, ну, конечно, не в моем присутствии, и я смогла с ними познакомиться только благодаря моей глубоко укоренившейся привычке подслушивать. Но если я ожидала, что выведу Ричарда Гренвилла из себя, то только зря потратила силы. Он ждал, пока я закончу, внимательно на меня глядя, как будто он был учителем, которому я отвечала урок, и потом отрицательно покачал головой. В английском языке есть все-таки некоторая грубость, которая в данном случае не к месту, — сказал он. Испанский изящнее и куда более подходит к вашему темпераменту. Вот, послушайте. И он стал ругаться по-испански, выливая на меня поток красиво звучащих проклятий, которые, конечно, привели бы меня в восторг, если бы я услышала их из уст Джо или Робина. Пока я его слушала, я снова пыталась найти в нем сходство с Гартрит, но оно и исчезло. Он был похож на своего старшего брата Бевилла, но казался более энергичным и, конечно, гораздо более тщеславным, чувствовала, что ему плевать на любое мнение, кроме своего собственного. Вы должны признать, вдруг прервал он сам себя, что я вас победил. Его улыбка, уже более не ироничная, а обезоруживающая, действительно меня завоевала. Я почувствовала, как мой гнев. — Испаряется. — Пойдем поглядим на корабли, — предложил он. Парусник на приколе, изумительное зрелище. Мы подошли к самому краю крепостной стены, откуда удобнее было смотреть на море. Корабли застыли на воде. Их неподвижные изящные силуэты четко выделялись в лунном свете. Моряки пели, их стройное пение, не смешиваясь с шумом грубовато веселящейся толпы на улицах, отчетливо доносилось до нас. — Вы потеряли много людей под Ларошелью. — спросила я. — Не больше, чем можно было ожидать при операции, которой с самого начала суждено было стать неудачной, — пожал он плечами. Корабли переполнены ранеными, которые уже не выздоровеют. Было бы более гуманным выбросить их за борт. Я посмотрел на него в недоумении, пытаясь понять, не новый ли это образчик его странного чувства юмора. Единственный, кто там отличился, были воины отряда, которым я... «Имею честь командовать», — продолжал он. «Но так как ни один офицер, кроме меня, не настаивает на дисциплине, то неудивительно, что наступление захлебнулось». «Его самоуверенность показалась мне такой же ошеломительной, как раньше его грубость. Вы также разговариваете и с теми, кто выше вас по положению?» «Если вы имеете в виду тех, кто лучше меня разбирается в военных делах, то таких просто нет», — ответил он. «Ну, а со старшими по званию, конечно же, только так». «Именно поэтому...» Хотя мне не исполнилось еще 29, я уже самый нелюбимый офицер во всей армии Его Величества. Он смотрел на меня, улыбаясь, и снова я не смогла найти слов. Я вспомнила о том, как он наступил на подол платья моей сестры Бриджет на свадьбе Кита и подумала про себя, а есть ли на свете хоть кто-нибудь, кто бы его любил? А с герцогом Декингемом вы с ним тоже так разговариваете? О, Джордж и я старые друзья. Он делает то, что ему говорят. — С ним у меня нет никаких хлопот. Посмотрите на этих пьяных вояк во дворе. Клянусь с небесами. Если бы они были под моей командой, я бы повесил ублюдков. Он показал мне на площадь внизу, где несколько пьяных солдат ссорились возле бочки с Элем в окружении визжащих женщин. — Вы должны извинить их, они так долго пробыли в море. Мне плевать, если они выпьют бочонок до дна и изнасилуют всех девок в плимуте. Но пусть они это делают как люди, а не как звери и сначала вычистит свои перепачканные камзолы. Он отвел от них взгляд, и на лице его читалось отвращение. «А теперь», — предложил он, — «давайте посмотрим, сможете ли вы сделать реверанс лучше, чем Давиче, когда вы приветствовали герцога. Подберите подол юбки, вот так. Согните правую ногу в колени, вот так. А теперь принесите тяжесть вашего задика на левую ногу, вот так». Я подчинилась ему, смеясь, потому что мне казалось в высшей степени забавным, что полковник армии Его Величества учит меня манером на крепостной стене Плимутского замка. — Я уверяю вас, что в этом нет ничего смешного, — сказал он с мрачным видом. — Неуклюжая женщина выглядит чертовски плохо воспитанной. Еще раз, вот это уже лучше, и еще раз, само совершенство. Вы можете это сделать, если постараетесь. — Дело в том, что вы ленивая маленькая плутовка, и вас никогда не били братья. С удручающим хладнокровием он распрямил складки на моем платье и расправил кружева на плечах. — Я не люблю обедать с неряшливыми женщинами, — пробормотал он себе под нос. — Я вовсе не собираюсь сидеть рядом с вами за обедом, — ответила я ему с негодованием. — Никто другой вас не пригласит. Могу за это поручиться. Пошли, держитесь за мою руку. Если вы и не хотите есть, то я чертовски голоден. Он торжественно повел меня назад в замок, и к моему ужасу оказалось, что гости уже расселись за длинными столами в пиршественной зале, и слуги обносили всех блюдами. В тот самый момент, когда мы вошли, мы привлекли к себе всеобщее внимание, и мое обычное хладнокровие оставило меня. Все же это был, как вы помните, мой первый выход в свет. «Пойдемте обратно», — умоляла его я, потянув за рукав. Вы видите, все занято, для нас нет места. Обратно? Ни за что! Я хочу есть!» Он прокладывал себе путь, миной слуг, и тащил меня за собой, почти отрывая от пола. Я видела сотни уставившихся на нас глаз, слышала неясный гул голосов, и на одно короткое мгновение в мое поле зрения попала моя сестра Мэри, сидевшая рядом с Робином почти в самом центре зала. На лице у него были написаны потрясения и ужас. Я заметила как ее губы беззвучно произнесли хонор, когда она склонилась к уху Робина. Я же ничего не могла поделать, только быстро идти вперед, путаясь в юбке и опираясь на безжалостную руку Ричарда Гренвилла, который увлекал меня к столу в дальнем конце зала, где на возвышении сидел герцог Бекингем рядом с графиней маун джекомб И вся знать Корнуола и Девеншира с достоинством пировала, глядя сверху вниз на простых смертных. «Вы ведете меня к высокому столу?» — запротестовала я изо всех сил, потянув его за руку. «Ну и что же?» — удивленно спросил он, глядя на меня сверху вниз. «Будь я проклят, если я сяду где-нибудь еще. Пожалуйста, дорогу сэру Ричарду Гренвиллу!» Услышав его громкий голос, слуги вжались в стены, гости обернулись в нашу сторону, и я увидела, как герцог Бекингем прервал свою беседу с графиней. «Люди за столом каким-то образом раздвинулись». Нам принесли кресло и усадили нас рядом с самим герцогом на расстоянии вытянутой руки от него. Леди Маунта Джекомб уставилась на меня своими каменными глазами. И Ричард Гренвилл наклонился вперед. — Вы, может быть, знакомы с Хонор Харрис, графиня? — сказал он, улыбаясь. — Моей родственницей. Сегодня ей исполнилось восемнадцать. Графиня наклонила голову, но ничего не дрогнуло в ее лице. — Ее можно не принимать в расчет? — — сказал мне Ричард Гренвилл. Она глуха, как пень. Но, ради бога, улыбайтесь и сотрите с лица эту застывшую маску. Я молила Господа о смерти, но она не пришла. Вместо этого передо мной явился жареный лебедь на блюде, и я его отведала. Герцог Бекингем повернулся ко мне с бокалом в руке. Я желаю вам, чтобы этот счастливый день повторялся много-много раз. Я пробормотала слова благодарности и встряхнула головой, чтобы под локонами спрятать свои пылающие щеки. — Просто формальная любезность, — проговорил Ричард Гренвилл, нагнувшись ко мне. — Не берите в голову. У Джорджа дюжина любовниц, и к тому же он влюблен в королеву Франции. Он ел с очевидным наслаждением, не переставая при этом поносить соседей, и так как он не давал себе труда понизить голос, то могу поклясться, что его слова были услышаны заинтересованными лицами. Я не ощущала вкуса ничего из того, что я ела или пила, и сидела в полном замешательстве, как вытащенная из воды рыба в течение всей долгой трапезы. Наконец пытка окончилась, и я почувствовала, как мой спутник вытаскивает меня из-за стола. Из-за вина, которое я весь вечер пила, как воду, ноги меня, как оказалось, не держали, и я вынуждена была опереться на него. Я очень плохо помню, что же было дальше. Была музыка, было пение, и какие-то сицилийские танцоры перевязанные ленточками, танцевали тарантеллу, но их головокружительное вращение в финале было и моим концом, и я со стыдом вспоминаю, как Ричард помог мне добраться до какого-то внутреннего покоя, весьма, кстати, затемненного и уединенного, где я отдала дань природе, и жареный лебедь со мной расстался. Открыв глаза, я обнаружила, что я лежу на кушетке, и Ричард Гренвилл держит меня за руку и прикладывает мне к колбу свой носовой платок. «Вы должны научиться пить вино», — сказал он сурово. Мне было очень плохо и очень стыдно, и слезы подступили к глазам. «Ах, нет», — сказал он, и его голос, до того резкий и неприятный, неожиданно стал нежным. «Ты не должна плакать. Только не в день рождения». Он продолжал вытирать мне лоб платком. «Я никогда до этого не ела жареного лебедя!» — промолвила я, заикаясь, и закрыла глаза в муках воспоминаний. «Это не столько лебедь, сколько бургунская, тихо ответил он. «Теперь полежи спокойно, с каждой минутой тебе будет все легче и легче». «По правде говоря, голова у меня все еще кружилась, и я была благодарна ему, его сильным рукам, как я могла бы быть благодарна собственной матери». Мне никоим образом не казалось странным, что я лежу, еле живая, в чужой темной комнате, и Ричард Гренвилл ухаживает за мной, превратившись в ласковую сиделку. «Вначале я вас возненавидела, но теперь вы мне нравитесь гораздо больше», — сказала я ему. «Конечно, это жестоко с моей стороны, довести тебя до рвота, прежде чем завоевать твое расположение». Я засмеялась и затем снова застонала, потому что лебедь у меня внутри еще не полностью рассосался. «Обоприси мое плечо!» — вот так сказал он мне. «Бедняжка! Что за конец такого чудесного дня рождения?» Я чувствовала, как он трясется от беззвучного смеха, но, несмотря на это, и голос, и руки его были необычайно нежными, и мне было хорошо с ним. «Оказывается, вы все-таки похожи на своего брата Бевилла?» «Только не я!» — ответил он. дэвил джентльмен, а я — негодяй. В семье я всегда был черной овцой. А Гартред...» Гартред сама себе закон. Ты должна была понять это, когда еще была маленькой девочкой, а она женой твоего брата. Я ненавидела ее всей душой. Я не виню тебя за это. А сейчас, когда она снова замужем, она довольна? Гартрид никогда не будет удовлетворена жизнью. Она родилась алчной, и это касается не только денег, но и мужчин. Она положила глаз на Энтони Денниса, своего нынешнего мужа, задолго до того, как умер твой брат и не только на Энтони Денниса. Для маленькой девочки ты знала чересчур много. Я села, поправляя прическу, пока он помогал мне привести в порядок платье. «Вы были очень добры ко мне», — заявила я, внезапно приняв важный вид и осознав в полной мере свои восемнадцать лет. Я никогда не забуду этот вечер. Я тоже. Наверное, будет лучше всего, если теперь вы отведете меня к моим братьям. Наверное, так будет лучше. Спотыкаясь, я вышла из маленькой темной комнаты в освещенный коридор. «Где же это мы были?» — спросила я в недоумении, оглядываясь через плечо. Он засмеялся, покачал головой. «Только добрый наш Господь знает это. Но я готов держать пари, что это туалетная комната, где причесывается сам лорд Маунтеджкомп». Он посмотрел на меня, улыбаясь, и на одно короткое мгновение дотронулся до моих волос. «Я скажу тебе одну вещь». Я никогда до этого не проводил время с женщиной, которую бы в этот момент тошнило. «Но я тоже никогда раньше так не позорилась перед мужчиной», ответила я с чувством собственного достоинства. Тогда он внезапно наклонился и поднял меня как ребенка. И никогда раньше я не находился вдвоем в темной комнате с особой столь прелестной, как ты, Хонор, и при этом не занимался с ней любовью. И на мгновение прижав меня к себе снова поставил меня на ноги. А теперь, с твоего соизволения, я доставлю тебя домой. И это самый достоверный и точный отчет о моей первой встрече с Ричардом Гренвиллом.